Глава 10. Веер. Обри-Уэст, 1879. Гуашь, веленевая бумага, 19 на 25. Подписано ОБУ, не датировано. Провинанс. Алитея Моберли-Кавендиш. Завещано Фалмутскому политехническому институту в 1929 году. Это не настоящий веер функциональность не интересовала Уэста. Полукруглое полотнище намечено чернильной, будто бы циркульной линией на акварельной бумаге, которую он купил у торговца художественными принадлежностями в Глазго во время своей второй поездки на гибриды, и которую он пользовался весь этот год. Почти на всех его сохранившихся работах за 1879 изображены жители и пейзажи западного побережья Шотландии, но в этой... Заметно явное влияние японского искусства. Впрочем, с некоторыми отсылками к его более абстрактным работам, также написанным в этот период. С левой стороны расползается побегами какое-то темное ажурное пятно. Его ветвление отсечено концом веера. Побеги оканчиваются у правой стороны клубневидными утолщениями, корнями. Это какие-то гипертрофированные пальцы или, может быть, плесень. Позади них разбегаются тонкие красные прожилки. Их четкий рисунок напоминает зелень укропа. И у правого края виднеется белый завиток, усыпанный будто яйцо веснущатыми пятнышками, а белая плоть в разверстом отверстии. Фон буровато-розовых тонов, не его привычная палитра. И растение чуть более темное, коричневое, подернутое зеленью по краям. Водоросль. Ракушка. Песок. Женщины с червями в голове здесь нет. Доктор Кэмберуэлл объясняет, что ее перевели в особое отделение, потому что она пыталась вытащить червей через ухо крючком для вязания. И у них появился новый молодой врач, им бы салли надо познакомиться, который считает, что даже пациенткам в одиночных палатах следует подыскивать какое-то занятие. Он убежден в том, что осмысленное времяпрепровождение отвлечет их от пагубных мыслей. Впрочем, разумеется, как с самого начала и предполагал доктор Кембервелл, так они скорее смогут навредить себе каким-нибудь очередным неожиданным способом. Другое дело, когда речь идет о бедняках, привычных к труду, с которыми наверняка будет трудно справиться, если не разрешать им ничего мыть или чистить. Право же вот так сходу, Даже не придумаешь такого занятия для женщины, которая обходилась бы без какого-нибудь острого или заостренного инструмента. Начинаешь совсем по-другому чувствовать себя в женском обществе. Все эти крошечные смертоносные предметы в нежных белых ручках. Исключено, мисс Моберли! Ну нет, разве можно звать доктором такую хорошенькую барышню? Он не может пустить ее в особое отделение». Это тягостное зрелище, не предназначенное для прекрасных глаз. Да и пациентки, и без того находящиеся в тяжелом состоянии, при виде нового человека приходят в крайнее беспокойство. Он лучше проведет ее по женской гостиной, а затем как насчет того, чтобы пройтись по саду. Нескромно, конечно, так говорить, но Роза сейчас просто заглядение Почти все пациентки встают с мест, когда доктор Кэмберуэлл и доктор Моберли входят в комнату. Алле она напоминает не столько больницу, сколько школу. Такой же затертый паркет, выстроенные в рядок у стены деревянные стулья, разномастные столики у окон, хотя тут нет ни растений, ни картин, ни книжных полок. Пациентки подходят к ним. Их окружает запах немытых тел, Да и как еще, думает, она должны пахнуть те, кому нельзя не помыться, ни переодеться в чистое? Вся одежда им не в пору, иногда настолько, что даже пуговиц нельзя застегнуть. Они ходят, волоча ноги, и она не может отделаться от мысли, что все эти женщины и выглядели бы, и чувствовали себя лучше, если бы им только дозволено было носить собственные платья, собственную обувь. Доктор Кэмбервелл. «Простите, доктор. Прошу, сэр, скажите, когда меня выпустят?» «Доктор, мне надо с вами поговорить, мне не спится». Доктор Кэмбервелл пятится. «Ну-ну, дамы, смотрите-ка, у нас гости. То-то вам радость, верно? Это мисс Моберли. Ее весьма интересуют подобные учреждения». Стоящая чуть поодаль высокая пациентка в юбке, явно пошитой для женщины пониже, смеется. «Дома для умылишенных, доктор Кэмбервелл! Дома для умалишенных Вот какие это заведения!» «Мономания!» — бормочет доктор Кэмбервелл на ухо Алли. «С виду так же здорова, как и мы с вами, но затем ей вдруг начинает казаться, будто она сбрасывает кожу, как змея». Пожилая женщина в перепачканной вязаной кофте, слишком тёплой для этого времени года, теребит доктора за рукав грязной рукой под ногтями черные полумесяцы. «Доктор! Доктор, ну пожалуйста!» «Что, пожалуйста?» Он отталкивает ее руку. «Сюда, мисс Моберли, прошу сюда!» «Печальный случай, приступы отвратительного сквернословия, припадки совершенно неслыханной ярости». Вот уже несколько недель она изучает литературу о душевных болезнях и знает что есть в Британии и другие врачи, которые сейчас тоже задаются вопросом о том, как связаны безумие и заточение. «Бывают такие пациенты, — пишет профессор Мэтьюс, — которые производят впечатление совершенно здоровых людей, оказавшись в лечебнице, и при этом совсем не могут жить за ее стенами. Однако же совершенно точно есть и те, чье помешательство из временного становится постоянным, стоит их запереть в сумасшедшем доме» и врачам тут приходится очень нелегко, ведь проверять подобные гипотезы на практике слишком рискованно. Мама не приедет на свадьбу. Она пишет, что не может оставить приют, не может оставить больницу, и раз уж Шалли настаивает на том, чтобы выходить замуж не дома, а в Лондоне, значит, ей придется смириться с тем, что ее друзья и родные тоже не станут утруждать себя дальней дорогой если Алли себе вообразила, будто хоть в какой-нибудь больнице примут на работу замужнюю женщину, если она и впрямь поверила, что не выбрасывает на ветер все возможности, все перспективы, открывшиеся перед ней благодаря труду стольких людей, то она глубоко заблуждается. С каким стыдом маме придется сообщить мисс Джонсон, что Алли решила выйти замуж, и что годы ее работы потрачены впустую. Может быть говорит Алли, стоя с письмом в руках, им все-таки стоит отложить свадьбу, перекроить все планы и пожениться в маминой церкви, когда Том вернется из этой своей поездки. Это ведь всего каких-нибудь несколько месяцев из целой жизни, которую им предстоит прожить вместе. Тетя Мэри отбирает у нее письмо. «Нет!» — говорит она. «Отныне, Алли, ты должна блюсти интересы Тома. Элизабет всегда было трудно угодить». Нельзя по приказу матери жертвовать и нуждами Тома, и своим замужеством. Это детей хвалит за послушание, а ты уже не ребенок, ты взрослый человек, которому приходится ежедневно принимать серьезнейшие решения. Живи так, как хочется жить тебе. А если предстоящее замужество тебя и вправду тревожит, то хорошенько еще раз все обдумай. Но если нет, то не позволяй человеку, даже не видевшему Тома, Распоряжаться твоим и его счастьем Ну, разумеется, ты найдешь работу Я уверена, многие женщины предпочтут, чтобы их осматривала не девица, а замужняя дама Да и мужчинам-пациентам это покажется куда пристойнее И тем более нам нужно, чтобы нервные болезни женщин лечили женщины Ведь столько женских психических расстройств начинается с переживаний, понятных только нашему полу Да и люди, бывает, стыдятся обнажать перед другими не только свое тело, но и разум «Есть много вещей, знать о которых замужней женщине совершенно нормально». И, добавляет она, «нет ничего необычного в том, что замуж тебя выдадут там, где в последние несколько лет и был твой дом. Уж не знаю, как Элизабет, но Альфред, думается, мне точно приедет». Хотя бы в одном тетя Мэри оказывается права. Алли написала главному врачу психиатрической лечебницы в Труру, опубликовавшим недавно очерк о диагностике и лечении религиозной меланхолии, спросив, может ли она продолжить обучение под его началом, чтобы в будущем самой стать специалистом в области нервных и душевных расстройств. За завтраком ее ждет письмо. На конверте Штемпель Труро. Разумеется, пусть приезжает, он весьма рад тому, что наши лучшие выпускники серьезно интересуются лечением психических заболеваний. Он уверен, что с ростом числа лечебниц появится и больше возможностей для научных исследований и больше рабочих мест, а многие пациентки, несомненно, будут более расположены к врачу-женщине. Должность эта неоплачиваемая. Пока что им придется жить на деньги Тома в домике, который он нанимает, а с грязной работой Алле будет помогать поденщица. «Может быть, тебе поучиться у миссис Бридж готовить?» неуверенно предлагает тетя Мэри. Тётя Мэри, которая за эти двадцать лет ни разу не держала в руках поварёшки, не нарезала ни одной луковицы, совсем позабыла мамины воспитательные методы. Они сходятся на том, что для флёрд оранже и фаты она слишком стара, что нелепо будет врачу заливаться румянцем под белой кружевной вуалью. «Наверное, в будущем, — говорит тетя Мэри, — Будет так много врачей и невест, что они и вовсе не будут ломать голову над тем, как одеться. Уж, наверное, дипломированные специалистки придумают, как с этим разобраться. Алли не станет обещать повиноваться мужу. Том говорит, что их браку не стоит начинаться с невыполнимых обещаний. Никто не поведет ее к алтарю. У нее, в конце концов, есть ноги. Они устанавливают новые порядки. Строят дорогу, по которой идут. Медового месяца у них не будет, Том уже в Корнуолле, и работа отнимает все его время, он едва успеет приехать в Лондон на свадьбу. Но это того стоит, — пишет он, — все их старания окупятся с лихвой. Пенвеник взял какой-то крупный подряд в колониях, и теперь Тома посылают туда навести первые справки. Мистер Пенвиник не говорит, куда он отправится. Весь проект — важнейшая коммерческая тайна. Разумеется, он полностью доверяет Тому, Иначе никуда бы его не послал. Но могло так статься, что, зная Том место своего назначения, то, возможно, выдал бы себя одной подготовкой к путешествию. Поэтому Том должен положиться на него так же, как он полагается на Тома. И если все пойдет хорошо, то они оба останутся в выигрыше. Им присылают подарки. Мама Анни дарит им чайный сервиз. Белые фарфоровые чашки — заостренными ручками и узором из желтых и синих тюльпанов, восьмиугольные блюдца и тарелки. Мать Тома отправляет им собственный серебряный кофейник, сахарницу, молочник, и все это на серебряном подносе с выгравированными на нем розами, которые нужно будет постоянно начищать до блеска. Когда папа присылает Алле персидский ковер, весь искрящийся багряным и синим, она понимает, что он не приедет. Спустя пару дней приходит открытка. Папе оказана большая честь. Среди экспонатов Всемирной выставки в Париже будет и его картина, и остаток лета они собри проведут во Франции. Мисс Джонсон присылает крутящуюся этажерку для книг, Манчестерская ассоциация женского образования, кожаный докторский саквояж ручной работы. А Обри, который никак не поздравил ее с дипломом, да и после похорон Мэй, писал ей всего лишь раз, прислал вставленный в рамку рисунок веера, утонувшего веера, по которому расплываются, расползаются водоросли. Кораллом стали кости в ней. Тетя Мэри не позволит, чтобы Том ночевал у них накануне свадьбы, но все же решается пойти против заведенных порядков, и приглашает его с ними отужинать. «Выставим холодные закуски», — говорит она. «Какой еще ужин может быть в доме, где наутро дочка выходит замуж?» Он приезжает раньше условленного времени, взбегает по лестнице, а за ним вдогонку бежит возмущенная Фанни. Заслышав его шаги, Алли и тетя Мэри замирают на месте с охапками белья и папиросной бумаги в руках, как будто их сейчас будут сфотографировать. «А что, если она его разлюбила?» «А что, если Том изменился, и сюда войдет совсем не тот мужчина, которому она писала письма все лето?» Она прикусывает губу. Тетя Мэри прикрывает бумагой панталоны Алли и идет к двери. «Том, милый!» Она берет его за руки. «Как же тебе не терпелось увидеть невесту?» «Ну что, пойдемте вниз?» Алли бросает нижнюю юбку, которую она складывала. И зачем они только стараются уложить одежду так, чтобы она не измялась, если этой одежды никто не увидит? Никто не узнает, мятая у нее сорочка или нет. Даже здесь, в полумраке чердачного коридора, его волосы так и горят. У него усталый, отмеченный долгой дорогой вид. Но это и впрямь он. Не порождение бумаги и воображения, а он. Его плотик — кость его кожа, его веснушки. «Алли!» Покосившись на тетю Мэри, он целует ее в щеку, делает шаг назад. «Ты...» — Алли откашливается. «Добрался благополучно?» «Нет. Впрочем, неважно, как твое здоровье?» Он оглядывает ее с ног до головы, словно бы ее серая юбка и растрепанные волосы скажут ему то, чего не решается сказать она. «Нервничаю. Но все хорошо. Нужно ли и ей в ответ осведомиться о его здоровье? Словно бы они только что познакомились, словно бы на утро они не поклянутся друг другу в вечной любви и заботе, а вечером не станут близки. Ей кажется, будто она ощетинивается, будто бы они с ним две кошки, запертые в одной комнате, два пытающихся соприкоснуться магнита». Он взглядывает на нее. Я скучал по тебе. Я так рад, что приехал. Тетя Мэри кашляет. Так, ладно, через десять минут жду вас в гостиной к чаю. Ее юбки струятся, вслед за ней по лестнице, будто вода по камням. Время останавливается. И я, отвечает Алли. Внизу хлопает дверь в гостиную. И я тоже. Она сглатывает ком в горле. Я получила письмо вчера от доктора Кроссуина. Он пишет, что с радостью позволит мне у него учиться. Похоже, он не имеет ничего против женщин-врачей. Том тянется к ней, касается ее волос, но затем, передумав, опускает руку. Я очень рад. Я поговорил насчет тебя в сельской больнице, но так даже лучше. Да и в больнице, впрочем, всегда нужна помощь, если у тебя будет время и желание. Или, если нам нужны будут деньги. Спасибо, Том. Так значит, ты не против, если поначалу я ничего не буду зарабатывать, пока учусь? Милая моя, мы ведь уже обо всем договорились. Если ты не против того, чтобы самой готовить еду, жить в маленьком домишке и обходиться без экипажа, как же я могу быть против твоего учения? И как знать, может, однажды ты станешь знаменитым врачом, А мне придется развлекать твоих аристократических пациентов и выпроваживать из дому элегантных дам, которые будут требовать твоего внимания и тратить попусту твое время. А вот и нет. Ведь меня как раз интересуют женщины, которых обвиняют в том, что они попусту тратят время врачей. Нездоровые женщины. Нервические случаи. Ну, тогда я стану выпроваживать джентльменов с болями в спине но, повторюсь, я не стану отговаривать тебя от твоего призвания, как и ты не станешь требовать, чтобы я отказался от своего путешествия. Кстати, мне велели готовиться к умеренному климату, не столь различному с нашим. «Канада?» — спрашивает она. «Или западные побережье думали они, где недавно побывала комиссия Тринити Хауса, по возвращении выпустив руководство, что там должно внедрить?» «Может, и Канада...» Но зачем тогда держать все в тайне? Да и канадцы во многом нас превосходят, когда дело касается усовершенствования маяков. И стоя на лестнице в Блумсбери, они снова мысленно видят перед глазами земной шар, розовые мазки на карте. Климат в китайских договорных портах уж точно не назовешь умеренным. В Индии уже работают Стивенсоны, Никому и в голову не придет инспектировать восточные побережья Канады осенью и зимой. В Австралии жара, тем более в это время года. Новая Зеландия? Том пожимает плечами, по-прежнему глядя на нее так, будто она вот-вот что-то предпримет, будто она позабыла сделать что-то важное. — Нам пора спускаться, — говорит она. — Тетя Мэри... — Тетя Мэри боится, что мы нарушим приличие Или что мы нарушим приличие, находясь под ее крышей. Ну скажи же, Алле, ты счастлива? Ты ждешь, когда наступит завтра? У ее ботинок облупились носки. Да завтра надо успеть их начистить. Она пытается облечь в слова то, что он хочет услышать. Найти выражение для любви и желания. Неосторожничая она. То сказала бы, что в ней свершилась какая-то физическая перемена, что ее сердцу теперь как-то покойнее стало в груди, потому что он в нее верит. Еще ей хочется сказать, что теперь она крепче спит, а, просыпаясь, не боится более того, чего боялась всю жизнь, начало нового дня, что ее пугает то, насколько он для нее важен. Не глядя на него, она кивает. Они еще завтракают, когда приезжает Анни в сопровождении горничной, которая тащит шуршащий чехол с платьем на вытянутых руках, будто намереваясь так и поднести его к алтарю. Дядя Джеймс и мальчики привстают со стульев, как бы кланяясь наоборот. Доброе утро! Это что, Аля, яичница? Есть в такой день, а где же нервы, где твоя тонкая натура, где, в конце концов, присущая всем невестам чувствительность? Осталась в классной комнате. «Вместе с Фатой и послушанием», — отвечает Алли. «Съешь колбаску». «Съешь две». Тетя Мэри вытирает губы, складывает салфетку. «Право же, девочки, ну будет вам! Фанни, принеси, пожалуйста, чашку для мисс Форест. А потом помоги Джейн. Верно ведь, Джейн? С платьем. Анни, положить вам яичницы?» Фанни и Джейн переговариваются в полголоса. Джейн уходит и с лестницы доносится ее тяжелая поступь. Анне садится. «Благодарю, миссис Дан, я уже позавтракала, но чаю выпью с удовольствием, раз уж Алли не спешит одеваться». Алля намазывает тост маслом. Она не станет изображать заливающуюся румянцем невесту, не станет играть роль, которая подстерегает ее, будто разверзающаяся у ног пропасть. «Не знаю, с чего бы мне сегодня одеваться дольше обычного». «Джордж! Вот кто у нас всегда одевается самым последним!» Джордж, который недавно начал причесываться без напоминаний, теперь еще и помадит волосы, и всякий раз от этого скипидарного запаха у Алли встает перед глазами папина студия. Собираясь выйти из дома, он всегда поправляет воротничок перед зеркалом в коридоре и тщательно проверяет стрелки на брюках. «Он еще и с девчонками теперь заговаривает!» вмешивается Фредди потому что с ними говорить интереснее, чем с маленькими мальчиками, которые только и знают, что задираться. Хватит, мальчики. Не сегодня. Они стоят бок о бок перед зеркалом. Анне в медно-зеленом вечернем платье. Для утренней свадебной церемонии она надела поверх вышитую бархатную Жикетку. Алли в млечно-голубом которая пригодится и для рождественского праздника у пенвиников, и для больничных танцевальных вечеров в Корнуоле. Анни подколола Алле волосы, прикрепила так и норовящую лететь в небо шляпу, которую Алле самой ни за что не удастся так закрепить шпильками, захотя она надеть этот наряд еще раз. Анни припудрила ей нос, нарумянила щеки, велела гримасничать и дуть губы, пока она зачем-то красила их помадой, ничем не отличавшейся от их натурального цвета. Маме бы это не понравилось. Разряженная, накрашенная, сама на себя не похожа. «Так и хочется все это снять», — говорит она. «То-то Том обрадуется». Анне протягивает ей букет невесты, ирсы и гипсофилы. «Ты красавица! Идем!» Она сжимает цветы, Анни догадалась обрезать яично-желтую пыльцу с тычинок. Анни распахивает перед ней дверь, делает шутливый книксон «Приподними юбку, когда будешь спускаться», — говорит Анни. «Там под оборками есть петелька. Вот она». «Анни?» — спрашивает она. «Анни, как по-твоему? Доктор Моберли Кавендиш. Это чересчур?» Они выходят на лестницу. Анни смахивает что-то с плеча Алли. «По-моему, доктор Моберли Кавендиш — это превосходно и очень красиво! Идем!» Она подает ей локоть, и доктор Форест вместе с доктором Моберли Кавендиш спускается рука об руку к парадной двери, у которой их уже ждет экипаж. Все едут провожать их на вокзал. Все набились в один экипаж. Мальчики, дядя Джеймс и Том — Уселись напротив тети Мэри, Алли и Анни В юбочной пени, в смешении ног Они открывают окна, чтобы впустить солнечный свет И шелестение летнего Лондона Доносящийся из парков детский виск И выкрики уличных торговцев Машинный гул мастерских и фабрик Она размышляет о голосе Лондона Обо всех людях, которые в этот миг что-то говорят о болтовне лавочниц, о красноречии баристеров, о ворчании кондукторов в омнибусах. И за этими голосами таятся звуки, которые лондонцы уже давно не примечают. Немолчный шум, принимаемый городскими жителями за тишину, свистки, пар, стук поршней, вместе с которыми сюда прибывают люди и письма, молоко из долины, шерсть с холмов, рыба во льду с побережья, и глянцевые вишни из садов в Кенте и Хартфордшире. И в этих звуках тонет молчание реки, несущей суда, нагруженные специями и шелками, кашемировыми шалями, из дальних концов империи к галантереям центрального Лондона. «Слышно ли Лондон, — думает она, — из небесной выси? Как же птицы, перелетающие Ла-Манш, узнают этот город? Фалмут так далеко». Том говорит, что город отнюдь не тихий, что он полнится разной речью и разными ремеслами, как и сама столица. Там есть и парки, и скверы, хотя разве дети, растущие у моря, станут играть в парках? «Из нашего домика море не слышно», говорит он, «но иногда ночью его будят ревуны или судовые колокола, и он понимает, что устье заволокло туманом». «Реки на картах», всякий раз напоминают Алле сосудистую систему, ее корни и ветви. Но в западном Корнуоле все как будто бы наоборот. Это море словно бы впивается щупальцами в сушу, словно бы место, где им предстоит жить, мысок этого мыса вдруг вот-вот станет островом. К свадебному завтраку подавали шампанское, холодную курицу, ветчину и спаржу, винное желе клубнику, и мальчики совсем разошлись, подталкивали друг друга в бок локтями, хихикали. Анне и тетя Мэри разговаривали о других свадьбах. О свадьбе сестры Анни, когда свадебный букет доставили уже после того, как отчаявшаяся мать Анни отправила младших дочек оборвать в Сентябрьском саду все цветы, какие найдут. О свадьбе тети Мэри, на которую опоздавшая бабушка заявилась в траурном наряде. Том сидит напротив. Его черные ботинки начищены до мраморного блеска. Ради нее он надел новые серые брюки с прошитыми тесьмой швами. Ради нее он сидит, как сидят мужчины, подавшись вперед, упершись локтями в разведенные колени, чтобы уберечься от тряски. Он разговаривает, улыбается. Рукава пиджака задрались, обнажив запертые серебряными запонками белые накрахмаленные манжеты, за которыми скрываются мускулы, загорелая кожа, золотой подшерсток. «Вечером», — думает она, — «вечером». Дядя Джеймс улыбается ей, и, встретившись взглядом с Томом, она безмолвно отвечает нас заданный его вскинутыми бровями вопрос да она счастлива она ждет когда наступит завтра